Чем ближе был вечер, тем больше гномов появлялось на улицах. Закончив работу, они наскоро забегали домой переодеться, некоторые пренебрегали даже этим, и отправлялись веселиться на улице. Повсюду открывали бочонки с пивом. Трикс из любопытства и вежливости попробовал, но гновье пива ему совершенно не понравилось. Раскладывались на столах закуски и сладости, гремела музыка, танцевали пары, все улыбались друг другу.